Глава седьмая. Шат-Ур. Начало. И спрашивать про то, почему опять куда-то надо ехать именно мне, бессмысленно? Коля не мог не задать этот вопрос, хоть прозвучал он применительно к данной ситуации, пожалуй, не слишком корректно. Если шеф сказал «надо ехать», значит «надо», и обсуждать здесь нечего. Вот только приказ, который Нифонтову отдал Ровнин, перечеркивал накрест все планы, которые у парня имелись на ближайшие два дня, что, разумеется, не настроило его на радужный лад. А собирался он завтра с утра пораньше загрузиться в электричку, что отходит с белорусского вокзала, домчаться на ней до маленькой платформы, не имеющей даже звучного названия, и добраться-таки до заветной деревеньки, Затерянный пусть не в глухих, но все же довольно-таки мрачных лесах Подмосковья. Добраться и поставить все точки над «и», потому что надоела ему вся эта чехарда с редкими тайными встречами и выматывающими снами. Людмила боится своих старших коллег по Ковину. Это её дело. А он, Николай Нифонтов... Особого страха перед ними не испытывает, поскольку уже хорошо усвоил, что ведьмы умирают точно так же, как обычные люди, разве что убить их чуть сложнее. Но если поднапрячься и попросить коллег о помощи, то все выполнимо. И все же сначала он собирался поговорить с главой Ковина на предмет того, что на дворе 21 век, и на некоторые вещи кое-кому пора смотреть шире. «Нож — хороший аргумент, но начинать все же надо со слов». «И на тебе! Получите и распишитесь! Навалилась новая напасть!» Естественно, привычно дружелюбно отозвался Ровнин. «Олег Георгиевич, я, пожалуй, в этот раз поддержу коллегу», — сообщил начальнику отдела Пал Палыч, которого на пару с Колей посылали к черту на рога. «Мы-то там на кой нужны?» Есть МЧС, есть местные службы, волонтеры, наконец. Вот пусть бы они этих недотеп и искали, как положено в таких случаях. Но, повторюсь, при здесь мы? Вот, Нифонтов, учись, — ровнин показал черенком трубки на Михеева. Именно так должен поступать разумный сотрудник отдела, не подвергать сомнению решение руководства. а прибегать к конструктивным доводам в случае несогласия с ним. «Не ответ», — Пал Палч поудобнее устроился на стуле. «Посмотри», — Олег Георгиевич протянул ему тоненькую стопку бумаг. «Это мне генерал переслал, вместе с указанием подключиться к поискам. Дескать, вся эта чепуха — ваш профиль, так что выполнить и доложить». Старший оперативник зашуршал листами. Коля вытянул шею, но ничего увидеть так и не смог. Но за спину Михеева заходить все же не стал, поскольку знал, что тот подобное терпеть не мог. «Вот ведь идиоты!» — через пару минут сообщил присутствующим Михеев. «Из всех мест выбрать именно это!» «А я про что?» — Ровнен пыхнул трубкой. «Надо ведь такое сообразить!» «Будь-то кто подсказал». «Так, может, и подсказали?» Склонил голову к плечу Михеев. «И еще. Я так понимаю, ребятки пропали непростые. Оттуда и суета». «Правильно понимаешь», — подтвердил начальник отдела. «А самое дряное, из семерых только шестеро наши». «В смысле?» «Седьмой не наш», — пояснил ровнин В смысле подданства. Он сын консула небольшого, но очень гордого европейского государства. Как уж он затесался в компанию этих лоботрясов, понятия не имею. Но так есть и по-другому уже не станет. И если он там в болотах сгинет, то жди неприятностей, причем международного характера. Писакам только дай повод пошуметь. Причем спорный вопрос, кто громче орать станет. Их на новостных порталах и Евроньюз. Или наши в яндекс Яндекс.Дзене. Шушмор, поморщился Пал Палч и протянул листки Коля. Вот не думал, что снова туда отправлюсь. Знаешь, мне в прошлый раз этих болот за глаза хватило. «А это ведь я по самому краю их полазал. Глубоко в топе не совался. А тут еще и это». Коля тем временем спешно проглядывал записи, что ему передал коллега. Правда, пока понять, что именно того настолько опечалило, не мог. Какие-то рисунки из старинных книг, карта века XIX с ятями, обрывки рукописных текстов, из которых невозможно что-то понять. «Лучше бы они на гробницу уракха нацелились», — невесело сообщил подчиненному Ровнин. «Ты дорогу к ней знаешь, да и вреда от нее в ближайшие годы ждать не приходится. Ханские воины спят, сам хан тогда даже не проснулся, так что из всех неприятностей разве что змея, кого за ногу цапнет». «Гадюк там хватает», — подтвердил Пал Палыч. Вот тоже, к слову, напасть. Конец мая, у них яд в самую силу вошел. Этих перекусают, и черт с ними. Нам-то сколько это, зачем? Олег, может, ну его? Скажешь генералу, мол, ездили, искали, не нашли. А мы с Нифонтумом в это время сгоняем туда, светанем лицами, а после где-нибудь в распадке обустроимся и там сутки пересидим. Только ты мне сейчас свою шарманку насчет служить и защищать не включай. Одно дело, когда люди как кур в ощупь попадают, а тут... Оккультисты доморощенные, мать их так, нашли себе забаву. Вот не поверишь, вообще ни разу их не жалко, даже учитывая возможное международное обострение. Да и потом, сколько времени уже прошло? Немного. Хмуро ответил Ровнен. «Пара суток. У одного из них мама сильно бдительная. Она шум подняла. Ну, а дальше все по инерции пошло». «Немного. Но это ничего не меняет. Они почти наверняка уже мертвы», — равнодушно заявил Пал Палыч. «Два дня в шушморе? В самом сердце трясины? всё забудь. Они теперь болотные огоньки». «Я с тобой почти согласен», — Олег Георгиевич выбил трубку в пепельницу. «Почти. Да, правила отдела не вменяют нам в обязанность защищать тех, кто сам выбрал дорогу, ведущую в ночь. И эти идиоты как раз из их числа». но Паша, ты же понимаешь, что тут идейностью никакой и не пахнет». Это просто юные раздолбай, которым в руки попала информация, поманившая их тайной и приключениями, плюс обещающая некую выгоду. Себя в восемнадцать лет вспомни. Если бы тебе тогда такое предложили, ты бы отказался? Я в восемнадцать лет днем учился, вечером работал в Макдаке. «Свободно, касса!» — кричал. «А ночью для богатеньких лентяев с нашего курса курсовые за денежку писал», — буркнул Михеев. «Мне дурью маяться некогда было». И тем не менее, Ровнин встал с кресла и прошелся по кабинету. «Да, сунули эти олохи Царя Небесного свой нос в такое место, которое даже местные жители, люди не испугливых, стороной обходят». «Да». Поперлись туда доброй волей, не по принуждению. но «Олег, заканчивая агитацию», — недовольно поморщился оперативник. «И не темни. Ты не только за этих обалдуев ратуешь. Тут что-то еще есть. Говори, что?» «Дай-ка...» — Ровнен забрал листки с рисунками и записями у Коли, выбрал один из них и сунул Михееву. «Ничего не замечаешь?» «Вроде нет», — Пал Палыч повертел бумагу в руках. «Содержание впечатляет. В жизни бы не подумал, что подобные заклинания вот так запросто гуляют по белу свету. Но кроме него...» «А если присмотреться?» ровнин подошел к массивному напольному сейфу, стоящему в углу его кабинета. Скрижетнул ключом в замке, лязгнул дверцей, а после показал издалека Михееву несколько бумаг, которые Коля сразу узнал. Он их сам сюда, в это здание, привез, на пару с незадачливым Пичугиным. «О как!» — проникся Пал Палыч. «Любопытно! Всплыли такие обрывки!» «Выходит, всплыли!» — подтвердил начальник отдела. «Хоть вроде бы все канули в никуда». «Потому желательно мне узнать, как они попали к этим товарищам, от кого, какими путями. А тебе разве нет?» «Не очень», — поежился Михеев. «Больно там места скверные. И еще. Крутишь ты что-то, Олег. Не только в этом дело». «Не только», — покладисто согласился Ровнин. «Еще мне очень хочется убедиться в том, что эти паршивцы не сделают то, ради чего туда пошли». «Ну да, вероятность подобного стремится к нулю, но раз в год и палка стреляет. А конец мая как раз такое время, когда подобный выстрел возможен». «И?» «И еще среди этих семерых смелых племянник генерала Скворцова». — вздохнул Олег Георгиевич. — Ты знаешь, что он нормальный мужик и всегда шел нам навстречу. Может, один-единственный из всей звездоносной публики, что сидит в министерстве. Собственно, он все это и нарыл у родственника, а после мне привез. Потому что сообразил, откуда ветер дует. Привез и попросил подключить моих сотрудников». Скворцов — мужик умный, — согласился Михеев. — Не спорю. Понимает, что МЧС — ребята хватки. Но в иных случаях даже их опыт ничего не будет значить. Если этих идиотов кто-то в самом деле решил довести до Ура живыми, то их просто так уже не найти. Ну, а если прав я, то и мы их не отыщем. «Ты там был, Паша», — задушевно произнес Ровнен. «И не только там. Все-таки давай дадим ребятам шанс. Да, скорее всего, ты прав, и от них даже кругов на ржавой воде уже не осталось. Но если нет, если они все еще там и идут к острову с идолами, и дойдут до него...» Молчал Пал Палыч, думал о чем-то. «Но и не это главное», — понизил голос Ровнен. «Я тоже боюсь того, что их там ждать будет тот, кто им подсунул именно эти страницы и рисунки. Или те, что тоже вероятно. Паш, эти ребята придут туда сами». «Сами? Ты понимаешь меня?» «Снаряжение надо. Сапоги, накомарники. А то ведь сожрут нас там», — проворчал Михеев. И Вике скажи, чтобы она нам антидот свой вколола. Дело к змеиным свадьбам идет. Наверняка хоть по разу до нас с Колей эти твари тяпнут. Хорошо бы ее вообще с собой взять. Если ты не ошибся, то Вика нам, ох, как пригодиться может. Но, боюсь, она настолько тормозить станет. У этих раздолбаев два дня форы, это немало. И если мы правы, то они уже на месте. «Не уверен», — покачал головой Ровнин. «Даже если все так, не забывай о том, что это большей частью рафинированные детишки из числа тех, которые до 20 лет кричат «Мам, я покакал». Может, и есть среди них парочка более-менее крепких ребят, но остальные — дети непростых родителей, которые привыкли к тому, что оно все как-то само в жизни получается, по щучьему веленью». «Так что вряд ли. Скорее поверю в то, что они довольно быстро сдулись и захотели вернуться назад, к машинам, но уже не смогли. «Это шушмор. Стрелки компасов там с ума сходят. По ним направление не возьмешь». «Какие компасы?» — рассмеялся Михеев. «Сам же сказал, что они неженки. Откуда им знать о таком приборе вообще?» На телефоны понадеялись наверняка, а те сели почти моментально. У меня самого в прошлый раз так и было. Только вот если этих раздолбаев там у белгорючь камня ждут, то любые компасы без надобности им дорожку и подсветить могут каким-то способом. Она же, по сути, в один конец. Почему не расстараться? Чем дальше Коля слушал разговор старших коллег, тем меньше ему нравилось то, что его ожидало. Болото он не любил. Змей тоже. И рисковать жизнью ради мажоров, которые решили развлечься столь специфическим образом, у него желания не возникало. Кое-что он пока не понимал, но основной смысл, конечно же, улавливал. «Я рад, что ты меня услышал, Паша». Ровнен снова уселся за свой стол. «Как-то очень много тут звезд сошлось в одной точке. Не верю я в такие совпадения». «Не бывает», — согласился с ним Пал Палч. «Коль, ты давай пистолет не забудь. Нож ножом, но кто его знает, что там в центре трясины водится? У меня один приятель из Питера как-то сдуру поперся на Сестрорецкие болота. Нашел, понимаешь, место для прогулок». Говорит, там такая разнообразная живность обитает, что если бы не карабин, то все, кранты бы ему настали. Остался бы в топех в виде переваренной пищи. Наши анучи ихних не вонючи. Шатурские болота Сестрорецким не уступят. Олег, может, мы еще и Мезенцеву с собой возьмем? Мезенцеву? Олег Георгиевич задумался. Вроде как несчастный случай. Угодила в чарусью, да там и утонула. заманчиво конечно, но все же нет. Боюсь, она выплывет даже в том случае, если вы оба ей станете помогать под воду уходить. К тому же местные обитатели на ее постоянный гомон сбегутся, а оно вам ни к чему. Вам тишина выгоднее». Снаряжение обнаружилось в маленькой кладовке, в которой Коля, хоть он уже давно работал в отделе, до этого ни разу не бывал. Более того, он ее как-то и не замечал, что было совсем уж удивительно. «Портянки мотать умеешь», — осведомился у него Михеев, копаясь на полках, заваленных всякой всячиной, вроде фонарей класса летучая мышь, компасов разных размеров и... и прочих туристических аксессуаров, причем некоторые предметы он сразу убирал в зеленый прорезиненный рюкзак. «С ними сподручнее, не за грибами все же идем». «Умею», — отозвался Нифонтов, топая по полу правой ногой, уже обтянутый в высокий резиновый сапог. «Я-то не рафинированный, знаю, что почем. А где они лежат?» «Вон там». «Сразу две пары в свой рюкзак клади, чтобы смена была. И плащ подбери такой, чтобы ноги в нем не заплетались, по росту». Палпал -пал чткнул пальцем в вешалку. «На комарник не забудь». «Так, что еще?» После, загрузив собранное в микроавтобус, они отправились к Вике, которая вколола каждому по дозе изумрудно-зеленой жидкости. «На два дня хватит», — предупредила девушка оперативников. «Боль от укуса она не купирует, но гадюка не питон, у нее клыки не такие уж большие. Самое главное, гадючий яд вам пока не опасен, максимум ранка покраснеет. И, конечно, следите, чтобы туда грязь или болотная жижа не попали. От воспаления антидот тоже не помогает». «Само собой», — заверил ее Пал Палыч. Пластырь взял, водку тоже. «Ну, если водку, то, конечно», — без тени улыбки произнесла девушка. «Тогда вам ничего не страшно». «Спорный вопрос», — вздохнул Коля. «Я вот болото очень не люблю». «Да, мальчики», — Вика глянула сначала на одного оперативника, потом на другого. «Сыворотка защитит вас от укусов обычных змей». Только обычных. Но на таких болотах разное встречается. Так что особо не расхолаживайтесь. Само собой, Коля никак не мог дождаться, когда, наконец, отдельский микроавтобус выскочит с МКАД на Горьковское шоссе. Столько у него вопросов накопилось. Он уже давно усвоил, что основной залог успеха любой операции в отделе не кавалерийский наскок и беспримерная личная отвага, а хорошая информированность и грамотное планирование. Последнее в данном случае лежало не на его плечах, но что к чему он понимать хотел. «Паш, спросить можно?» «Нужно», — ответил Михеев, сидящий за рулем. «Не знаю, с чего начать, правда. Вы с шефом столько всего наговорили, и все больше непонятного. Я-то про Шатуру знаю только, что в ней время от времени торфяники горят. Но сдается мне, что это только верхушка айсберга». «Правильно мыслишь», — одобрил слова молодого коллеги Пал Палыч. «Шатура, братец ты мой, место древнее, сакральное. Там всего столько намешано». что долго рассказывать можно. Так мы и не спешим, сообщил ему Коля и ткнул пальцем в красноту на экране смартфона, работающий в режиме навигатора. Нам часа три ехать, кабы не больше. Стоит же все. Начни с хана и его воинов, которые угомонились. Это кто? Хан и его воины, даже как-то удивился Михеев. Как слышится, так и пишется. они вроде наших нынешних потеряшек в те места сдуру сунулись 800 лет назад там все изгинули это при татаро монгольском нашествии уточнил коля да при нем подтвердил михеев звали хана урак он был одним из ближников батухана в простонародии баты Впрочем, положение у этого товарища при Батее было не самое значимое, поскольку войска ему придали немного. Полагаю, тысячником был, не выше. Во время большого похода на славянские земли этот Урак получил боевую задачу выдвигаться на Владимир, но его за каким-то бесом занесло под Москву, которая тогда была вовсе не столица, а так... Маленький городок, затерянный в густых русских лесах. Может, заплутал, может, еще чего. поди теперь узнай. И под конец он забрел аккурат в те места, что ныне зовутся Шатурским районом. Прямиком в тамошнее болото, где и нашел свой печальный конец. Часть его войска померла от укусов змей. Часть от неизвестной болезни, высасывающей из человека жизнь менее чем за день. А самое главное, не могли они выхода из леса до болот найти, мотались по хлябам тамошним, и все никак. леши уверенно заявил Коля, — «его работа». «Не уверен», — покачал головой Михеев. «В лесу — да, но в болоте?» «Там трясинник хозяин, да кикимора отчасти». Но и их силы на то, чтобы водить такую кучу народа, маловато будет. Думаю, тут кто-то из богов руку приложил. Ну, это сейчас уже неважно Главное, передохли они там все. Так и не навредив местному населению. Вот только Уракх тот не сильно простой хан был. Он, похоже, подколдовывал немного. Собственно, в те времена почти все темники великих ханов Кое-что в тонких материях смыслили. Тот же Субудай, например, был куда как непрост. Читал я про него кое-что. Да и наши ратники, что ближниками княжьими числились, недалеко от них ушли, особенно те, что Олегу вещему служили. Ладно, не суть. Так вот, уцелевшие войны, которых осталось всего ничего, соорудили... почившему хану-гробницу в виде полусферы, а после в отчаянной схватке перебили друг друга, чтобы не от болезни или яда умереть, а, как положено, от доброй стали. «Жертва!» — кивнул Коля, который уже что-то в этих хитросплетениях начал понимать. «Посмертное!» «И предсмертное проклятие!» — добавил Михеев. Собственно, хан последние силы на него и потратил. Он пообещал, что когда болота эти станут землей, то он и его воинство восстанут из мёртвых и тогда тем, кто будет жить в этих землях, мало не покажется. Сказал и помер. А его воины своей кровью скрепили обещание. «Ну, Колю очень увлек рассказ. Ну и чего?» «Да ничего», — хмыкнул Пал Палыч. «С тех пор топи в размере и не подумали уменьшаться. Так что не удалось хану устроить возвращение по всем правилам. Не знаю, случайно так получилось, или кто-то из старых богов развлекся. Но факт есть факт. Шатурские болота и по сей день таковы. Они вообще почти бренд. Но время от времени, хотя очень и очень нечасто...» Урак всё же вылезает из своей усыпальницы, как правило, подгадывая тот момент, когда дела на белом свете идут не очень. Пожар на тех же самых торфяниках начинается или другая какая напасть. Притягивает его беда, понимаешь? С ним восстают и те войны, что отдали свою кровь во исполнение его желания. Вся эта дружная компания после воскрешения Три ночи носятся по болотам в темное время суток И не стоит завидовать тому, кто попадется им на пути Одно хорошо Ночью по таким местам бродят только идиоты А за пределы черной топи они сунуться не могут Да и в целом их появление относительно предсказуемо Во-первых, это всегда случается летом Во-вторых, непременно какое-то бедствие на нас, бедолаг, наваливается. А в-третьих и главных, перед воскрешением хана над болотом, а конкретнее над речкой Шушморой, зависает особо черная туча и фигачит молниями аккурат туда, где гробница находится. Если вовремя про данное природное явление узнать, то можно пресечь все дело на корню. Там не такой уж сложный ритуал. «Правда, есть одно «но». Проводить его надо в тот момент, когда воины уже восстали из мертвых, а хан еще нет. Он, как положено хорошему руководителю, выползает из небытия последним. «Ого!» — проникся Коля, в памяти которого еще были свежи воспоминания о тенях стрельцов, которых он видел в Сергиевом посаде. и которые бесследно исчезли после того как были нейтрализованы капище ну да приятного мало согласился с ним михеев видел бы ты их рожи они и при жизни не красавцами были, а после еще друг друга секли саблями от чистого сердца жуткое зрелище я один раз видел второго не хочу впрочем когда урак В следующий раз задумает белый свет проведать. Меня уже в живых не будет, скорее всего. Он чаще, чем раз в полвека, не вылазит. С этим разобрались, загнул один палец Коля. А теперь главное, что за камень упоминался в кабинете? И почему змея здоровая на одной из картинок фигурировала? Ведь из-за нее сырбор, да? — Из-за него, — поправил коллегу Михеев, — это не змея, а змей, и имя ему Ур. — Ур? — переспросил Коля. — Как-то слабовато с фантазией у того, кто собирал весь этот бестиарий в одном и том же болоте. — Хан Уракх, змей ур Только пары орков Сарумана из «Властелина колец» не хватает. Они там у урукхаями значились. Или эти двое одного поля ягоды? «Знаешь, а я как-то до этого не задумывался о таком совпадении», — удивился Пал Палыч. «В самом деле, сочетаются имена. Может, поэтому этого хана в топе и занесло, что его так звали? Хотя, наверное, совпадение. Тем более, что временной разрыв между ними слишком велик». Ур — по порождение тех времен, когда от татаро-монголах никто слыхом не слыхивал, а наши предки только-только первые поляны у великого леса отвоевывали. Ну, по крайней мере, так говорят легенды. Если им верить, что Ура сотворил Велес, один из старших богов славянского пантеона, слышал о таком? «Само собой», — даже обиделся Нифонтов. «Это профильная тема, я ее внимательно изучил». «Вот только чем-то Ур ему не понравился. Может, внешне, может, какая другая причина имелась», — продолжил Пал Палыч. И зашвырнул тогда Велес его в трясину, которая в этих краях существовала с начала времен, а себе, учтя недостатки первого эксперимента с присмыкающимися, сотворил нового помощника, которого звали Полос. Ну, или Великий Полос. Именно под этим именем он проходит в старых отчетах. «Читал я те отчеты, и про Полоза в том числе», — покивал Нифонтов. Выглядит он как змей, ащевелик телом, и светится ясно, точно золото, зеловели речив. Но верить ему не стоит, ибо он только свои интересы блюдет и легко забывает тех, кто ему верно служил. Не поручусь за точность цитирования, но вроде так сформулировано было. Молодец, памятливый. А вообще великий полос фигура непростая. «Мой друг Колька, это даже без отчетов, исключительно по сказкам и легендам ясно становится». Он хоть к пантеону богов не принадлежал, власти и силы ему было не занимать. Велес его кем-то вроде своего секретаря сделал, много разных тайн ему доверял, много чего поручал. «По мелочам, разумеется. Но тот, кто знает все мелкие детали...» Тот отлично понимает, как выглядит общая картина. Но он к текущим делам отношения не имеет. Мы же про Ура говорим, верно? — Верно, — поддакнул Михееву Коля. — Что с ним дальше сталось? Если верить все тем же легендам, он в этом болоте стал кем-то вроде местного князька и даже обзавелся почитателями. В одной из старых летописей упоминается «змей великий, человеков едящий», и какие-то «люди озерны, белоглазы, что змею смравну служат», то есть какое-то местное племя, обитающее на болоте, признало его за своего бога и приносило ему жертвы. Не исключено, что по этой причине оно и вымерло, Ур их попросту всех сожрал. что ты на меня так смотришь?» «Просто дико это все», — признался Нифонтов. «Велес сотворил змея, забросил его в болото. Тот там жрал каких-то людей». «Нет, мы постоянно сталкиваемся с чем-то таким, но даже по нашим меркам это перебор». «Ты сам в это веришь?» «Не знаю», — немного безразлично произнес Пал Палыч. Я отвык от того, чтобы мерить события, происходящие вокруг нас, категориями «верю-не верю». Может, не было никакого ура, может, в болотах обитал некий ящер-долгожитель, один из последних представителей Мезозойской эры, пересидевший там ледниковый период. Само собой, древние люди не могли не счесть такую тварюгу богом. «Ну, а все остальное после сделали народные сказители. Они на такие вещи мастера. Вот только некоторые мелочи не укладываются в логический ряд». «Какие?» «Первонаперво дороги к тому месту, где обитал Урзмей, нет. Место такое есть, а дороги нет. Закрыта она от чужих глаз». Легенда эта не секретная, поэтому особо въедливые журналисты, в основном с дециметровых каналов, время от времени по тем болотам лазают. Но никто еще не добрался ни до белого горючего камня, ни до шести идолов, вокруг него стоящих. «А мы как доберемся?» — осведомился Коля. «Как-нибудь», — уклонился от ответа Пал Палч. «Второе». «Наши с тобой предшественники там три раза побывали, я видел отчеты. Если все так, как ты говоришь, оно им зачем было?» Причем все три раза одна и та же резюмирующая часть в отчетах, практически без различий. Дело сладили, на болотах снова тишина настала. Причём первый из них датирован Петровскими временами, наши с тобой коллеги, стоявшие у истоков отдела, чуть ли не с этого дела начинали свое существование. Еще там упоминались волхвы злокозненные, что хотели отура-змея власть великую взять, с ее помощью царя-подменыша в небытие отправить, а после вернуть на Русь власть правильную, от старых богов начала берущую. «Лихо», — признал Нифонтов. «Не то слово. Последний — конец девятнадцатого века. Там какой-то особо умелый колдун поперся в ту сторону, но его, насколько я понял, еще на подходах пришибли. Он до камня даже не добрался. Тогдашние опера до островка добрались, на идолов посмотрели, да и обратно повернули. Но и это не самое главное». «Знаешь, что повторяется во всех легендах про Ура?» «Что?» «Описание дара, что он вручит тому, кто вернет его из Нави в Явь». «Его же в давние времена кто-то из древних героев именно там запер, чтобы змей злокозненный не поганил воздух земной своим смрадным дыханием». «Битва была лютой, вокруг вода кипела и все такое». «И победил его Витязь и отправил туда, где нет ничего, кроме забвения. Так вот, если вытащить Ура с другого пласта бытия, то он даст этому человеку все, что тот пожелает. Проще говоря, выполнит любое его желание. Одно, но зато любое». «Так в сказках всегда так», — рассмеялся Коля. «Что в наших, что в арабских, например». «Одно желание — это еще скромно. Джинны вон сколько хочешь выполняют, если их из кувшина выпустить». И тем не менее были те, кто в это верил. Их было мало, потому что хоть ритуал вызова ура и не сложен, но заклинание, которое является неотъемлемой его частью, считалось утерянным в глубине времен. Вон всего трое удальцов за столько времени его смогли добыть. «Вернее, четверо. На той странице, что нам генерал прислал, оно записано. Вот и выходит, что не разберешь, где тут сказка, где правда. Эти-то, долбоклюи, поверили в реалистичность происходящего и отправились Ура пускать за желание. А они насквозь реалисты, если ты забыл, с их-то образом жизни. А что будет, если они выпустят?» Колю наконец-то проняло. — Ну, если все, что ты сказал, на самом деле так, и этот ур творения старого бога. — Самое забавное, думаю, ничего особенного не будет, — усмехнулся Михеев. — Нет, серьезно. То, что наши изыскатели верят в возможность выполнения желания, не означает, что это гадина на самом деле на подобное способна. Скорее всего, сожрет она их, и вся недолга. Подобные твари всегда голодны. А потом начнет в болотах чудить, или, того хуже, за их пределы выползет. И придется нам же ее успокаивать, потому что нежить и нечисть по нашему ведомству проходит. А Шатура — часть Московской области». А Вот и выходит, что легче данное деяние предупредить, чем после с его последствиями разбираться. Знаешь, я пару раз сталкивался с порождениями старых богов, в том числе и с Велесовыми. Так ничего особенного они из себя не представляют. Просто вокруг них столько всяких баек накрутили, что трудно отделить сказку от правды. Да оно везде так. Возьми хоть тех же упырей. «Ты же с ними сталкивался уже?» «Ну, сильно они похожи на книжно-киношных?» «Вот и здесь то же самое, скорее всего». «Другое дело, что по болоту лазать неохота». «О, наконец-то пробка кончилась. Сейчас помчимся». «Только сегодня, наверное, уже не полезем в топе», уточнил Коля, глянув на небо. «Дело к вечеру». «Само собой», — успокоил его Пал Палыч. «Оно нам надо? Ночи нынче короткие, святает рано. Вот поутру и полезем в хляби наших миллениалов искать. Кстати, надо бы в магазин какой заскочить, пожрать чего-нибудь купить. Что у нас там на этот счет навигатор говорит?» «Сейчас гляну», — отозвался Нифонтов. «Вот через пару километров пятерочка будет. Это хорошо. Да». «Вот еще что можешь занести в раздел «Аргументы за». Ты помнишь, как называется место, куда мы едем?» «Шатура», — ответил Коля. «А ты это к чему?» «К тому, что это сейчас она Шатурой зовется», — невозмутимо произнес Михеев. «Это, так сказать, новое звучание старого имени. А раньше это место называлось Шат-Ур».